Глава четвертая Он сказал Ольге, что переговорил с братом хозяйки и с корговоркой прибавил от себя, что есть надежда на этой неделе передать квартиру. Ольга поехала с теткой с визитом до обеда, а он пошел глядеть квартиры поблизости — Заходил в два дома, в одном нашел квартиру в четыре комнаты за 4000 тысячи ассигнациями, в другом за пять комнат просили шесть тысяч рублей. Ужас! Ужас! — твердил он, зажимая уши и убегая от изумленных дворников. Прибавив к этим суммам тысячу слишком рублей, которые надо было заплатить пшеницыной, Он от страха не поспел вывести итога и только прибавил шагу и побежал к Ольге. Там было общество. Ольга была одушевлена, говорила, пела и произвела фурор. Только Обломов слушал рассеянно. Она говорила и пела для него, чтоб он не сидел, повеся нос, опустя веки, чтоб все говорило и пела беспрестанно в нем самом. Приезжай завтра в театр. У нас ложа, — сказала она. Вечером по грязи, эткую даль, — подумал Обломов. Но, взглянув ей в глаза, отвечал на ее улыбку улыбкой согласия. Абонируйся в кресло, — прибавила она. На той неделе приедут Маевские. Матан пригласил их к нам в ложу. И она глядела ему в глаза, чтобы знать, как он обрадуется. Господи! Подумал он в ужасе. «А у меня всего триста рублей денег. Вот попроси барона, он там со всеми знаком, завтра же пошлет за креслами». И она опять улыбнулась. И он улыбнулся, глядя на нее, и с улыбкой просил барона, тот тоже с улыбкой взялся послать за билет. «Теперь в кресле». — А потом, когда ты кончишь дела, — прибавила Ольга, — ты уж займешь по праву место в нашей ложе. И окончательно улыбнулась, как улыбалась, когда была совершенно счастлива. Ух, каким счастьем! Вдруг пахнула на него, когда Ольга немного приподняла завесу обольстительной дали, прикрытой как цветами улыбками. Обломов и про деньги забыл. Только когда на другой день утром увидел мелькнувший мимо окон пакет братца, он вспомнил про доверенность и просил Ивана Матвеевича засвидетельствовать ее в палате. Тот прочитал доверенность, объявил, что в ней есть один неясный пункт, и взялся прояснить. Бумага была вновь переписана. Наконец засвидетельствоно и отослано на почту. Обломов с торжеством объявил об этом Ольге и успокоился надолго. Он радовался, что до получения ответа квартиры приискивать не понадобится, и деньги понемногу заживаются. — Оно бы и тут можно жить, — думал он, — да далеко от всего, а в доме у них порядок строгий, и хозяйство идет славно.